Эти милые британцы. Что делает британцев счастливыми? Паб. Хороший местный пап имеет много общего с церковью, за исключением того, что в пабе теплее, и здесь больше разговоров. Уильям Блейк. Английский поэт. Если бы пабов не существовало, даже не знаю, что бы британцы делали. Ведь вся их жизнь крутится в пабе или вокруг него. 42 700 пабов находятся в Британии, Но настоящий британец пойдет в тот, что ближе к дому. Потому что в пабе что главное? Чтобы до него можно было дойти пешком. В таком пабе ты знаешь всех местных посетителей, а бармен знает твой любимый сорт пива. В Британии этих сортов завались около двух тысяч. Различают эль, лагер, стаут, битер, портер и так далее. Если кто-то вдруг не любит пиво, как я, то пьют сидр, джин или пимс. На худой конец вино. Милые британцы видятся в пабах с друзьями, встречают свою судьбу, общаются, отдыхают, узнают новости, расслабляются, и проблемы здесь снимает как рукой. Тут можно отметить день рождения и даже иногда свадьбу, прийти посмотреть футбол, попеть под караоке, сыграть в дартс и завести пабных друзей. Это такие друзья, с которыми ты общаешься только в пабе, но нигде больше не пресекаешься, даже в гости домой на пиво не зовёшь. Говорят, что раньше в пабы заходили по дороге с работы, чтобы выпить пива у камина, согреться и иногда перекусить. Ведь в пабах еда обычно добротная и недорогая. Так можно было сэкономить на отоплении дома и не думать об ужине. Кстати, в некоторых пабах проводятся вечера, викторины и даже шоу экстрасенсов. А Знаменитое развлечение «Паб Кроул», когда из одного паба перемещаешься в другой и напиваешься, даже нашло отражение в литературе и кинематографе. Несмотря на то, что с начала века количество пабов резко упало, они остаются важной частью счастливой жизни британца, особенно в деревнях и небольших городах. Тяга к природе. Эти милые британцы хотят жить в деревне и поближе к природе. Даже работая в крупных городах, они не против ехать после рабочего дня на электричке к свежему воздуху и пению птиц. В общем-то, оно и понятно. Сельская жизнь сулит тишину и спокойствие. Бонусом идёт отсутствие гула машин и, опять же, деревенский пап под боком. По выходным можно совершать длинные прогулки. Любят они субботним утром походить после завтрака с собакой по полям и по лугам. Главное – одеться потеплее и натянуть резиновые сапоги, которые британцы нежно называют «велес». «Велес» – от слова «веллингтонс». И вперёд! Гулять по лесу или вдоль моря, среди болот, лесов, или наматывать круги вокруг озера. Ветер щиплет лицо и путает волосы, сверху наливают дождя, велес утопает в грязи. Ну, прелише! Нет, хорошо, конечно, когда погода солнечная, но кто ж её может гарантировать? Даже отпуск многие в Британии проводят на диких пляжах. Занимаясь серфингом в ледяной воде Корнуэлла, останавливаясь в кемпингах в Уэльсе или отправляясь в природные заповедники наблюдать за птицами или по озерам. Странные люди. Они даже на рыбалку ходят рыбачить и быть наедине с природой. Природа британских островов сурова, но прекрасна и разнообразна. Меловые дуврские скалы, песчаные дюны на востоке страны, побережье Юрского периода, ущелье Чеддер, скалистые берега Уэльса — Красочные пейзажи Сноудонии, шотландские гибридские острова и бесчисленные лохи. Дорога гигантов из сорока тысяч, плотно прилегающих друг к другу базальтовых колонн черного цвета, торчащих из моря в Северной Ирландии, вообще считается одним из уникальнейших мест в мире. Куда бы ты ни поехал в Англии, везде найдешь тропинки и дорожки для пешего туризма, прокат велосипедов, лодок. Британцы, кстати, вполне счастливо проводят свой отпуск и в палатке. Правда, обычно без песен под гитару у костра. Она должна стоять в строго отведенном парке с душами, туалетами и разными бассейнами. Есть специальные журналы, которые публикуют пешие маршруты или полностью посвящены путешествиям по стране. Даже королева, которая может позволить себе отдыхать в любой стране мира, летом всегда спешит в шотландский замок Бальморал, А рождественские каникулы проводят в поместье Сандрингем в Норфолке. Что еще делает англичан счастливыми? Недавно проведенные опросы показали, что эти милые британцы любят поспать. Вот сюрприз. Их душа поет, когда на улице прекрасная погода, когда им говорят комплименты, когда дома чисто и уютно, когда по телевизору идет любимый сериал или передача, когда семья собирается вместе или когда выигрывает любимая команда. Конечно, все знают о любви британцев к домашним животным. Иметь питомцев тут иногда дороже, чем ребенка. У кого-то хорек, у кого-то лошади. Но расходы у всех хороши. Страховка, услуги ветеринара, еда, специальные парикмахерские, магазины модной одежды и игрушек, отели. Целая индустрия работает на то, чтобы лучшие друзья человека были счастливы и довольны. Творить добро. Хотелось бы выделить еще одно очень хорошее дело, которое приносит радость этим милым британцам – благотворительность. С пеленок детям показывают и рассказывают о том, как важно помогать тем, кто нуждается в помощи. В школе они участвуют в разных благотворительных проектах. Например, «Собери коробку». В ноябре в коробку из-под обуви собирают канцелярские товары, шапку, перчатки, игрушки и оборачивают в подарочную бумагу а в начале декабря их посылают в Африку в подарок детям школьного возраста. Такую коробку собирают многие школьники Британии каждый год. Еще есть праздник урожая – осенью, когда дети приносят с собой что-то из продуктов, которые распределяются среди малоимущих членов местного сообщества. А еще день желтой футболки, красного носа, день рождественского свитера, день пижамы – И еще много таких дней, когда дети идут в школу в пижамах, красных носах и свитерах с оленями, и платят за это один фунт. А собранные деньги отдаются в одну из 166 тысяч благотворительных организаций Великобритании. В английских школах не принято сдавать деньги на подарки учителю, новые парты или шторы, но лишняя помощь никогда не помешает. Поэтому деньги собираются таким элегантным способом, как продажа ненужной школьной формы, ник выпечки. Родители пекут, покупают кексы, маффины и пирожные. Дети покупают это на ярмарке, а деньги идут на мультимедийные экраны, новую детскую площадку и тому подобное. Помощь в школе тоже очень нужное дело. Еще ежедневный акт добра можно совершить, сходив в магазин. В больших сетевых супермаркетах около касс есть большие тележки с надписью Food Bank, банк еды. В магазине можно купить лишнюю пачку риса, пасты или консервы и положить что-то в этот банк еды. Продукты собираются специальной организацией, которая обычно работает с церквями, устраивающими бесплатные ужины и завтраки. Вообще, несмотря на такую замкнутость и закрытость, англичане всегда готовы помочь. Соседи моей подруги несколько раз приглашали ее сына, забывшего ключи, подождать родителей у них дома, выпить чаю и поиграть с собакой, а не стоять на улице под дверью. Наш сосед, увидев, что я с сыном стою у дома, в котором сработала сигнализация, и мы боимся войти внутрь, кто знает, что там внутри, вполне ведь могут быть и воры, прибежал с крикетной битой, зашел в дом и проверил все комнаты, чтобы нам не было страшно. В нашей деревне есть пожилая пара, которая на каждую прогулку берет с собой мешок для мусора и специальные щипцы. Они гуляют и собирают любой мусор, который найдут. Каждый день. Такой небольшой акт добра. Каждый раз, когда они поднимают очередную обертку от шоколадки или рекламную листовку, лица их озаряются счастьем. Мир стал чище. Действительно, что может быть лучше? Только пойти потом выпить пиво в пабе.